Рассказывал, как однажды ему, совсем маленькому, на улице показали глубокого старика. Этого старика под руки вели в церковь, он с трудом передвигал ноги. Как говорили, старик — единственный, оставшийся в живых участник войны с Наполеоном. Так когда-нибудь будут говорить и о моих ровесниках, отстоявших победу в годы войны. Крах любви. Первый же день моего приезда домой я встретился с моей любимой. После футбола я позвонил ей, и мы договорились о встрече возле Елоховского собора. Шел на свидание с волнением, стеснял военные формы, к тому же хромовые сапоги нещадно жали. Эти первые в жизни настоящие хромовые сапоги подарили мне на прощание разведчики, которые тайно сделали заказ нашему дивизионному сапожнику, но ошиблись размером я с трудом натянул сапоги на тонкий отцовский носок. «О, Юрка, ты совсем стал взрослый!» — сказала она, радостно увидев меня. А я стоял, переминаясь с ноги на ногу, не знал, что сказать, и от волнения расправлял усы, которые, как мне казалось, придавали моему лицу бравый вид. В тот вечер в парадном я ее в первый раз поцеловал, а потом долго не давал уйти. Она, вырывая свою руку из моей, и говорила шепотом, «Не надо, может выйти и папа». Мы почти ежедневно встречались. Ходили в театр, кино. Она несколько раз приходила к нам в Токмаков переулок. Моим родителям она нравилась. Как-то зашел к нам в комнату дядя Ганя и сказал, «Ну что, вроде бы у тебя с твоей делом намази. Женишься?» Я ответил, что собираюсь сделать предложение, но меня смущает проблема жилья, ведь она жила в одной комнате с родителями. Когда дядя Ганя предложил, а ты въезжай в нашу маленькую комнатку. Он имел в виду ту самую комнату, в которой я жил с родителями до войны. Она нам все равно ни к чему, а у вас какая-никакая будет своя, отдельная. Я с благодарностью расцеловал его. И через два дня на той же лестничной клетке, где впервые ее поцеловал, сделал ей предложение. Мог бы сделать это и у нее дома, куда ни разу заходил, но постеснялся. В была сложная обстановка. Отец и мать находились в разводе, но жили в одной комнате, перегороженной пианино и ширмой. Они не разговаривали между собой. В их доме я себя глупо чувствовал. То заходил в отцовский закуток попить чаю, то возвращался допивать на половину, где жили мать с дочкой. «Ты папе очень нравишься», — говорила она мне. В тот вечер, когда я попросил ее руки, она сказала, «Приходи завтра, я тебе все скажу». На следующий день... Когда мы встретились на бульваре, она, глядя в землю, сообщила, что меня любит, но по-дружески, а через неделю выходит замуж. Он летчик, и дружит она с ним еще с войны, и просто раньше не говорила. Поцеловала меня в лоб и добавила, но мы останемся друзьями. Вот так и закончилась моя первая любовь. Переживал я, конечно, очень. Ночью долго бродил один по Москве. Мама с папой утешали, а дядя Ганя сказал, да плюнь то на нее, еще лучше встретишь". Сейчас после войны мужики на расклад. И учти, в случае чего, комната у тебя есть. Для кино вы не годитесь. Я возвращался из армии с уверенностью, что для меня открыты двери всех театральных институтов и студий. Я же прошел войну. Я же имел успех в самодеятельности. Я же просто счастливлю всех своим поступлением и я твердо решил поступать на актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Снявшись с фото от Ильена, разгуляю в трех эффектных позах эти снимки я отнес вместе с документами в приемную комиссию в Дико. начал тщательно готовиться к экзаменам, выбрал басню «Кот и повар Крылова», а из стихов отец посоветовал взять гусара Пушкина. Я сказал, что, по моим сведениям, гусары многие читают на экзаменах, «А ты знаешь», — ответил отец, — «давай мы сделаем так. Ты будешь читать стихотворение не сначала, а с середины. Оно большое, и никто из экзаменаторов его не дослушивает до конца. Обычно уже на середине говорят «спасибо, достаточно». И представляешь, все выходят и начинают скребниться и чистить вон коня, сразу всем осочертеет, и то, что ты начнешь читать стихотворение с середины, прозвучит для комиссии музыки. Я выучил также отрывок из «Дворянского гнезда», когда Лем играет у себя в комнате на рояле, и Лаврецкий слышит эти звуки музыки. Теперь-то я понимаю, что отрывок мы выбрали не совсем удачный для меня.